ТАТЛИН, ПУНИН, БРУНИ. ФОРМУЛА НАГРУЖЕНИЯ Формула нагружения – так Николай Пунин назвал четвертую главу своей небольшой книги «Татлин против кубизма». Он добавил в сноске: формула, положенная в основу этой главы, выработана художником Л. А. Бруни в 1916 году и развита в нашей совместной работе по исследованию творчества Татлина. В тексте главы Пунин определяет суть формулы, поскольку она была важна не только для Пунина теоретика, но и для понимания многих художественных процессов, происходивших в то время в новом искусстве и, следовательно, в квартире номер пять. Как относился к формуле нагружения Бруни? Никакого объяснения и даже упоминания формулы ни в записях, ни в высказываниях Льва Бруни мы не находим. Даже в многочисленных воспоминаниях о художнике ничего о формуле не сказано. Это неудивительно, так как Бруни не был теоретиком искусства. Если его и интересовала теория искусства, то только в ее морально-эстетическом и религиозном аспекте – Редким примером может служить его статья о прописной морали, написанная в 1919 году, когда он находился в Сибири под Колчаком и опубликованная в Омской газете «Сибирская речь» 11 сентября 1919 года. Накануне публикации Бруни прочитал статью в редакции одного омского журнала. Текст прозвучал как манифест художника, в котором он высказывался о целях художественного творчества, связывал их с религиозными чувствами и с христианской верой, также заявил об отрицательном отношении к большевизму и упомянул Татлина как пример верного направления в искусстве. Художник овеществлял формулу нагружения в реальных делах своего творчества. Но вернемся к Пунинскому тексту о Татлине. Он отточен и чёток. Очевидно, что он был серьезно продуман автором. Об этом свидетельствуют и архивные материалы, сохранившиеся в семье автора, в частности, рукопись «Точное начало». Некоторые ее части вошли практически без изменений в статью «Татлин против кубизма». Тема была продолжена в неоконченной статье «Выходы из кубизма». В четвертой главе статьи «Татлин против кубизма» Пунин выводит четыре формальных принципа – отношения, определивших путь современного искусства в XX веке. Он начинает с импрессионизма, поскольку материальный мир натурализма распылен импрессионистами. Свет вызывает форму и дает ей цвет. Свет является единственным реальным сюжетом картины. Спектр и есть содержание формы сюжета, которое не что иное, как свет. Главным принципом импрессионизма он считает отношение спектра к силе цвета. Это первое отношение. По Пунину экспрессионизм, художественное мировоззрение, предваряющее кубизм и примыкающее к импрессионизму, развивал свои формальные достижения в плоскости отношений качества цвета и композиции форм на плоскости. Это второе отношение. Третье соотношение – фактуры и последовательной композиции – характеризует кубизм. Пунин объяснил это соотношение тем, что пластическое чувство художника ищет новых возможностей обогатить форму, для чего прибегает к завоеваниям разума и мерой времени создает знак, долженствующий передать новую глубину пространства. Формы на плоскости картины становятся последовательной композицией, где движение во времени дает глубину пространства. Формы движутся на плоскости картины, от которой кубизм не хочет и не может их оторвать. И плоскость, нагруженная наклейками и инородными материалами, ломается. Развивается богатейшая фактура, которая, сменяя качество цвета, становится содержанием этой новой плоскостной, но пространственно-последовательной формы. Пунин устанавливает, что выявленные им отношения становятся все более объемными по широте охвата темы. Он называет этот процесс наращением живописно-пластического сознания и видит его естественный итог в появлении понятия материала в работах Татлина. Понятие материала, как понятие реального пространства, составляет между собой отношение, на котором слагаются формальные новообразования современного русского искусства. Напомним, что еще в 1913 году Татлин выдвинул лозунг «Ставим глаз под контроль осязания». Этот призыв опубликован на последней странице обложки книги «Татлин против кубизма». 1921. Пунин выводит эволюционный ряд – импрессионизм, экспрессионизм, кубизм – тип живописного рельефа, выбранный Татлиным. Он видит нарастание объема в творчестве Татлина генетически восходящим к импрессионизму, но покрывающим собой все, что только добыто человечеством в области пластического искусства, стремящегося осуществить свой основной закон. «закон нагружения». Иными словами, речь идет о постепенном нарастании прибавлении формальных стилевых признаков в одном художественном явлении. Формула нагружения, описанная Пуниным, приводит к тем же выводам, что и теория прибавочного элемента Казимира Малевича. Как известно, идея прибавочного элемента возникла у Малевича в Витебске в 1919 году. 1922 годах в процессе обучения молодых художников и превратилась в полноценную теорию в Генхуке. В основу работы, по всей видимости, была положена статья «Введение в теорию прибавочного элемента в живописи», которую Малевич датировал 1923 годом. В Генхуке изучались пять направлений современного искусства – импрессионизм, сезонизм, кубизм, футуризм и супрематизм. Напомним, что Пунин исследовал четыре направления, причем итогом эволюции стали достижения одного художника – Татлина. А в теории прибавочного элемента итог супрематизм – тоже изобретение одного художника – Малевича. Встреча этих имен – Малевича и Татлина – очередной этап их вечного соперничества и свидетельство одного из самых конфликтных противостояний в русском авангарде. Но если это противостояние всегда было открытым и обозначенным, за исключением раннего периода их знакомства в 1912 году и совместных натурных студий на Маргуновке, башне на Остоженке 37, то в данном случае мы имеем дело со скрытым противостоянием. Вполне вероятно, что сами участники противостояния даже не знали о том, что вновь соперничают друг с другом. Оба художественных феномена, формула нагружения и прибавочный элемент, были обозначены с разницей в два года – первый в 1916, второй около 1919. Три года в ту соревновательную эпоху – существенная разница, Однако формула нагружения не была замечена, не превратилась в теорию и осталась маргинальным явлением, а прибавочный элемент вошел в теорию авангардного искусства Малевича как ее важнейшая часть. Формула нагружения рождалась в легендарной квартире номер 5 в 1915-1916 годах. Здесь располагался один из фронтов борьбы за авангардное искусство в Петрограде. В топографии Петроградского авангарда квартира номер пять занимает важное место. Это была казенная квартира хранителя Музея Академии Художеств. Она находилась в здании Академии и выходила окнами на четвертую линию Васильевского острова. С 1892 года в ней с семьей проживал Александр Петрович Соколов, хранитель музея. Когда в 1907 году Соколов Ушел в отставку, он передал дела, в том числе и квартиру, Сергею Исакову. Должность хранителя занял Эмиль Аскарович Визель, а помощника хранителя – Исаков. В тот момент Исаков был женат на Анне Александровне Соколовой, матери Льва и Николая Бруни. Оба, будущий художник и будущий поэт, родились и жили в музейной квартире. При них и благодаря им она стала знаменитой квартирой номер пять. К середине 1900-х годов квартира была уже своего рода музеем. Она представляла собой высокое и узкое пространство, одна стена которого выходила на улицу, а другая в коридор, окаймляющий все здание Академии изнутри, со двора. В квартире было три этажа – нижний подвальный, в нем помещались только маленькая сводчатая столовая, людская и кухня. Верхний представлял собой невысокие, тоже сводчатые антресоли, в которые входили только верхние закругленные части огромных окон. И только средний этаж, очень светлый и привлекательный, не отличался ничем необыкновенным, кроме этих же самых огромных окон, разбитых железными рамами на большие квадраты. Каких только чудес изящества и уюта не извлек мой отец Из этого необыкновенного материала какие редкие по изяществу и благородству вкуса музыкальные вечера время от времени давались им в маленькой его гостиной, которая могла вместить лишь очень небольшой, а потому тем более строго выбираемый, круг участников. В 1915-1916 годах В квартире номер пять происходила мощная умственная, своего рода мозговой штурм и практическая работа. Вихрь, захвативший и тех, кто жил там, и тех, кто был частым гостем, руководил всем один из умнейших художественных критиков Николай Пунин. Об обстановке, царившей в среде бруниевцев, лучше всего можно узнать от самих участников событий. Пунин вспоминал. Весь шестнадцатый год В квартире номер пять шла деятельная работа над уяснением принципов кубизма под руководством Татлина и без него, но в разрешение поставленных им задач потели там над конструированием пространственных моделей, над разного рода подборами материалов, разных свойств, качеств и форм. Пилили, строгали, резали, терли, растягивали, сгибали, а живописи почти забыли. Говорили только о контрастах, о сопряжении, напряжении, об осях сечения, о фактурах. Со стороны все это могло казаться манией. В действительности это было творческое напряжение людей, которым казалось, что их усилиями мир наконец будет сдвинут с вековых канонов и взойдет новый ренессанс. Мотором, двигателем процесса был Лев Бруни. Вокруг него группировалась молодежь. Петр Митурич, Петр Львов, Николай Тырса, Натан Альтман. Комната мастерская Льва Бруни превратилась в лабораторию нового искусства Пунин. Холсты, подрамники и мольберты были задвинуты в углы. Всюду валялись материалы: железо, жесть, стекло, рылы, картон, кожа, какие-то замазки, лаки и политуры. Неизвестно откуда появились. Токарный станок, пилы, напильники, разные клещи, сверла, шкурки, наждачные бумаги разных сортов и качеств. На столах и верстаке стояли достроенные и строящиеся рельефы, подборы материалов и конструкций. Все это демонстрировалось с азартом, не без снобизма, но с живым вкусом, свидетельствовавшим о новой страсти, сжигавшей людей. В углу висел угловой контррельеф Татлина с тросами оставленный им у Бруни после выставки «Трамвай-В». Пунин допускает неточность. На выставке «Трамвай-В» в марте 1915 года Татлиным были показаны только живописные рельефы, а угловые контррельефы, в том числе угловой контррельеф с тросами, фигурировали на выставке 010, состоявшейся зимой 1915-1916 годов, Известно, что этот контррельеф после выставки находился в редакции нового журнала для всех, где работал Исаков. Вероятно, именно эту работу Татлина имел в виду Пунин. Ее авторское повторение 1926 года находится в собрании Русского музея. Каким был 1916 год расцвета квартиры номер 5 для Татлина и Бруни? Для Татлина захватим конец 1915 года, когда открылась знаменитая «Последняя футуристическая выставка 010», на которой он выставил угловые живописные рельефы, назвал их контррельефами. Варвара Степанова записала в дневнике. Малевич находит супрематизм, но до выставки молчит, хочет сорвать выставку, добивается, что она названа «последней футуристической». Татлину ставятся драконовские условия, так что он не может при них выставить рельефы. Московская группа требует от петроградцев изменения этих условий, под угрозой не участвовать. Петербуржцы согласны, Татлин везет рельефы. Петроградцы-петербуржцы – это группа поддержки Татлина, в которую входили главные обитатели квартиры номер 5 – Пунин, Бруни и Саков. Последний опубликовал статью о контррельефах Татлина, приуроченную к 15 декабря, дню открытия выставки 010. Это была первая положительная рецензия на новаторское изобретение Татлина и первая их публикация. К той же выставке новый журнал «Для всех» издал буклет «Владимир Евграфович Татлин», текст к которому написала Надежда Удальцова. Конфликт Малевича и Татлина на выставке обострился, Татлин чувствовал себя в проигрыше и уже в марте 1915 года организовал в Москве выставку «Магазин». Он принципиально назвал ее «футуристической», таким образом нивелируя утверждение у строителей 010, что их выставка последняя. Состав участников был частично обновлен. Из группировки Татлина появились Бруни и Софья Дымшиц-Толстая, из молодых – Александр Родченко и Валентин Юстицкий. Малевич, как записано в дневнике Степановой, был изгнан с выставки за пропаганду супрематизма. Из других событий в биографии Татлина. 1916 год отмечен встречей с Велимиром Хлебниковым. В мае Татлин и поэт-футурист Дмитрий Петровский навестили в царицыне Хлебникова, который находился там на военной службе. В Доме науки и искусств была устроена лекция футуристов с названием «Чугунные крылья». Текст был написан Хлебниковым. В программе были обозначены основные пункты лекции, связанные с темой татлинского полета. Дни и кара, чугунные крылья и с хлебниковскими законами времени и нового языка. Путь от пространства ко времени, законы языка и другие. В десятом пункте указано «На смену живописи» законы форм, закон веса у Татлина и Бруни. Тогда же Хлебниковым было написано знаменитое стихотворение «Татлин, тайновидец лопастей». Для Бруни 1916 год был переломным от академизма в сторону левого искусства. Бруни становится одним из героев статьи Пунина «Рисунки нескольких молодых», напечатанной в 1916 году в Аполлоне. Пунин предрекает Бруни будущее живописца. Я бы хотел угадать в нем то, что в конце концов создает, если не школу, то определенное направление, определенное художественное мировоззрение, ступень в общем ходе истории. Уже теперь он стоит на том пути чистой пластической игры, который, как бы и что бы ни говорили религии и поэзии, есть единственный путь живописца – Больше, чем в ком-либо другом, можно быть уверенным в художественной роли Бруни. Произошел разрыв Бруни с миром искусства. После успеха в выставке Объединения в 1915 году Бруни решил принять участие и в выставке следующего года, но жюри отказало ему и Натану Альтману в участии. Пунин вступился за художников. Возникла полемика с Александром Бенуа – В итоге обстоятельства способствовали тому, что в 1916 году Бруни окончательно утвердился как последователь Владимира Татлина. Бруни отдает дань фигуративному искусству, пишет «Крестьянку», второй вариант «Радуги», обе в Государственном русском музее, и портрет Осипа Мандельштама частное собрание, идет по стопам Татлина и делает свои контррельефы. По старым фотографиям и репродукциям в журнале «Изобразительное искусство» 1919, номер один, известны четыре, еще об одном контррельефе, знаем по описанию Пунина. Бруни сделал один подбор – натянутая кожа, жила, стекло, слюда, жесть с управляющим всей композицией стальным стержнем. И начинал второй, с кухонной деревянной доской, на которой делают котлеты. Доска, пропитанная мясным соком и иссеченная ножами, имела свою фактуру. Этот второй подбор лежит теперь разобранным у меня на шкафу. Первый, вероятно, не сохранился совсем. Бруни создает совершенно оригинальный язык беспредметного искусства, в котором нет и следа супрематизма. Графические беспредметные композиции, все в Государственном русском музее. Этот факт говорит не только о серьезных намерениях художника, но и силе его самостоятельного художественного мышления, а несколько наивный сектор маски все-таки отдает дань супрематизму. Поиски нового языка современного искусства в собственном оригинальном понимании. Лев Бруни продолжит в 1920-1921 годах в беспредметных негативах и композициях. Но это уже другой этап его творческой жизни, связанный с обиходным искусством, как единственным возможным методом искусства. Этим термином Бруни обозначал искусство, необходимое в каждодневной жизни, в быту.